Государственный секретарь Соединенных Штатов Статтиниус, в частности, писал, Американскому народу не следует забывать о том, что если бы Советский Союз не смог удержать свой фронт, и у немцев создалась бы возможность захвата Великобритании, то еще в 1942 году Соединенные Штаты были бы недалеки от катастрофы. «Следует признать, – свидетельствовал Черчилль, – что все наши военные операции осуществляются в незначительных масштабах по сравнению с огромными ресурсами Англии и Соединенных Штатов, а тем более по сравнению с гигантскими усилиями России». «Именно русская армия выбила дух из немецкой армии, – говорил тот же Черчилль, подчеркивая, что в мире – не существовало другой силы, которая смогла бы это сделать. Великая Отечественная война 1941-1945 годов навсегда вошла в историю как священная война советского народа против самого зловещего порождения империализма – фашизма. Это была битва за свободу и счастье всего человечества, за его светлое будущее – в том числе и за будущее самого немецкого народа. С этой войны, продолжавшейся свыше 1400 дней, не вернулись к родным очагам в свои семьи десятки миллионов человек, в том числе 20 миллионов советских людей. Только в берлинской операции погибли 102 тысячи солдат и офицеров советской армии, не доживших до светлого дня победы Считанные дни и часы. 9 мая 1945 года. Этот день стал символом величия бессмертного подвига советского народа и его вооруженных сил. С этого дня и начался отсчет нового времени в судьбах народов Европы, а значит в истории советско-германских отношений. Часть 2. История близкая Глава 4, 1945-1949 В которой автор рассказывает о предыстории Германской Демократической Республики. Он делится своими впечатлениями об увиденном после войны, размышляет о результатах обсуждавшейся на конференции в Потсдаме германской проблемы, рассказывает о помощи советской армии в налаживании экономической и общественной жизни на востоке Германии, о здесь единой партии рабочего класса, о происшедшем по вине западных держав расколе Германии и образовании в центре Европы двух германских государств с противоположными общественными системами. Позаботимся же о том, чтобы наш немецкий народ извлек, наконец, исторические уроки после поражения в двух мировых войнах. Не разбойничья война, не расовая ненависть, а лишь напряженный труд и мирные отношения с Советским Союзом и другими народами могут привести немецкий народ к счастливой жизни. Основа этого – антифашистско-демократический строй в самой Германии. Вальтер Ульбрих 1945 год 11 мая 1945 года, два дня спустя после Великого Дня Победы, мне довелось быть в Берлине. Город я впервые увидел с воздуха. Самолет сделал три круга над Берлином, и у меня невольно возникло сравнение, вызванное, конечно, навеянным войной эмоциональным восприятием фашистского логова. Это же настоящий паук, разодранный, искореженный паук с обрубленными лапами. Как только самолет приземлился, группа советских генералов, моих попутчиков, отправилась на машине к центру города. Мы не ехали, а скорее ползли по его улицам, так как всюду путь преграждали развалины. В те дни в Берлине господствовали два цвета — серый от пыли и развалин. И белый, в виде простыней, полотенец, рубашек и просто белых тряпок, которыми пестрели фасады уцелевших домов.